Глава 38. Большой серый медведь Придерживаясь маршрута, нашим охотникам следовало теперь позаботиться о сером медведе, Урсус ф е р р а с самым свирепом и самым страшным из всего медвежьего рода. п о я с в котором обитает серый медведь, гораздо обширнее того, где живет предыдущий. Большая цепь скалистых гор может считаться для него осью. так как эта порода встречается на в с е м е е пространстве от Мексики до берегов Северного Ледовитого океана. Некоторые писатели утверждали, что серый медведь появляется только в этих горах. Но это ошибка. Он встречается на западе во всех странах, расположенных между Скалистыми горами и берегом Тихого океана, если он только находит себе там достаточно пищи. А на востоке далеко заходит в степи, но однако не в леса, растущие на линии Миссисипи. И где Черный медведь является единственным представителем медвежьего семейства. Лиса не всегда составляет любимое убежище серого медведя. Хотя в молодом возрасте он хорошо лазает по деревьям, но когда достигает полного развития, его громадные когти мешают этому. Он предпочитает жить среди кустарников, в особенности, когда они покрыты ягодами. Он часто посещает открытые равнины, где растет белое яблоко, индейская репа, одна из пород валерианы. Лакомится корнем хмеля. Кроме того, большое количество плодов входит в список его блюд, которые нужно еще дополнить стручками одной породы акации и шишками сосны. Но не надо полагать, что медведь питается исключительно плодами. Как большая часть других медведей, он плотояден и съест охотно лошадь или буйвола. Несмотря на свою величину и силу, буйвол часто становится добычей старого медведя. Длинная и густая шерсть, падающая на глаза, мешает ему видеть неприятеля, и если только он не почует врага, к нему легко приблизиться. Зная это, медведь старается подходить против ветра, и когда очутится близко от буйвола, бросается на него сзади, цепляется ему в спину или в шею огромными когтями и валит на землю. Он даже достаточно силен, чтобы перенести труп жертвы на значительное расстояние. и, спрятав в кустах, пожирает его потом на свободе. Серый медведь или гризли походит на европейского бурого как ни на какую другую из медвежьих пород. Его длинная торчащая шерсть не представляет гладкой поверхности, характеризующей мех черного медведя. Он обычно темно-бурый, только кончики шерсти беловатые, особенно летом. Голова всегда серая, поэтому он и получил свое название. Порода, известная под именем черного медведя, заключает в себе многие разновидности – бурую, рыжую, гнидую и белогрудую, но индейцу достаточно одного взгляда, чтобы отличить их от серого медведя. Если у всех этих разновидностей встречается белая шерсть, смешанная с другой мастью, то она белая до корня, в то время как у серого медведя она белая лишь на концах, и вот что придает ему сероватый цвет. п р и н а к этот постоянен и достаточен, чтобы образовать особую породу. Но животное это отличается еще другими, более важными чертами. Уши у серого медведя короче, более конической формы и более удаленные одно от другого, чем у урсус американус или урсус арктас. Когти у него белые, загнутые и гораздо длиннее и шире, нежели у других медведей. Впрочем, они широкие лишь с одной стороны. Внизу они срезаны косо. Выступают далеко из шерсти и острые, как бритва. Мохнатые лапы его больше и толще, чем у других медведей, между тем как хвост короче и едва виден. Последнее обстоятельство постоянно служит поводом к шуткам у индейцев, которые, убив серого медведя, не п р е м и н у т предложить людям, незнакомым с ним, взять зверя за хвост. Невозможно спутать серого медведя с другим. И очень легко узнать по виду и по росту. Ошибка допускается только с молодыми. С вирепостью и кровожадностью это чудовище скалистых гор, по-видимому, превосходит всех других медведей, даже морского. И ни один из них не обладает такими страшными средствами для осуществления своих кровавых инстинктов. Охотники нападают на него не иначе, как в большом количестве. Да и то встреча с ним может привести к гибели. Часто они бывают обязаны спасением лишь скорости своих лошадей, которых, к счастью, серый медведь не может догнать, хотя и опередит на бегу самого быстрого человека. Молодые медвежата еще бегут иногда от охотника, но взрослый Урсус Ферекс не боится целой толпы осаждающих, перебегает от одного к другому и бьется до последней капли крови. Количество белых или индейцев убитых или искалеченных серыми медведями, н е в е р о я т н о Когда медведь изберет жертву, единственное средство, если нет лошади, избавиться от этого ужасного врага, влезть на дерево. Это единственное убежище для всех, кого преследует серый медведь. Нашим охотникам вскоре пришлось лично удостовериться в этом.